Глава 16 Жизнь. На следующий день. Пятница, 15 февраля 2019 года. Девятнадцать тридцать. Влад. Тебе, Цезарь, с курицей или креветками? С улыбкой спрашивает Лиза. Не у меня, спрашивает, не у меня. Ухаживает за тетей весь вечер. А ко мне за последние десять минут И обратилась раза три. лизенька а зачем же ты мучилась с двумя салатами? Взмахивает руками Анна. Я не знала, какой любишь больше. Хотела угодить. Кореглазка улыбается во все тридцать два зуба. Еще бы чечетку станцевала. Или сделала реверанс. Ну, раз хотела угодить, тогда давай оба. Кивает тетя. Я, может, тоже два салата хочу. Рычу про себя. А Лиза, вместо того, чтобы поинтересоваться, просто положила мне цезарь с курицей и все. Ну как так-то? Демонстративно встаю, иду к столешнице, где расставлены салаты, и собираюсь положить себе все, что осталось от креветочного цезаря. Тут Лиза резко подпрыгивает и совершенно серьезно заявляет, «Владик, не трогай, это для тети Ани». «О как!» — рычу я уже вслух. Ой, совсем забыла. Лиза вдруг хлопает себя по лбу, потом несется на всех парах к холодильнику, достает какой-то контейнер гигантских размеров и радостно вещает. «Я сделала специально для тебя третий салат. Тут и кедровые орешки, и специи, все как любишь. У тебя не просто аллергия на орехи». Считай, отмазалась. Мысленно усмехаюсь. Сажусь на свое место, и Лиза, наконец-то, начинает ухаживать за мной. Правда, счастье длится недолго. Как только тарелка наполняется едой, корегласка снова поворачивается к тете, и они продолжают трындеть. Книги по психологии, курсы по макияжу, экранизация «Оно» 2017 года. Я, кстати, ходил на премьеру, отлично выспался на последнем ряду. Никогда не видел кореглазку так оживленно с кем-то беседующей. Она сегодня другая, словно изнутри светится. Даже как-то похорошела, хотя она у меня всегда красавица. Ладно, если ей так комфортно и приятно, пусть будет тетя. В конце концов, Лиза ведь пытается ладить с моими родственниками. Отчего бы не поладить и мне с ее тетей. Надеюсь, только вредных мыслей в голову девушки Не носует. Эти психологи могут. Через две недели. Воскресенье, 3 марта 2019 года. 10.00. Виктор Чаодаев. Нехотя поднимаюсь с кровати, откладываю книгу. Объясни мне, глупому, почему мы должны ехать через весь город на какой-то там бранч? Что за слово-то такое, Мария? «Ну, молчишь?» Она прекращает крутиться у зеркала, наконец-то изволит повернуться. «Не пойму, почему ты жалуешься?» «Это что, единственный выходной в твоей жизни, когда можешь поваляться в постели?» «Вообще-то, единственный. Я всю неделю торчал в офисе». «Ничего, один раз переживешь». Машет рукой жена и снова отворачивается к своему отражению, подбирает к платью украшения. «Поспал, отдохнул. Сейчас от души поешь и можешь опять ехать спать. В чем сложность?» Показательно хмурюсь, только она даже не смотрит. Снова пытаюсь увильнуть. «Я дома могу поесть, мне твои бранчи до одного места. Разве нельзя немного времени провести с женой?» Она поворачивается, делает губы бантиком. Однако такой подход прекратил действовать годы назад. Если хочешь побыть вместе, продолжай бурчать, это также можно сделать в спальне. Ох, Чадаев! Скоро пятьдесят, а мысли до сих пор в штанах, вздыхает Мария. что ты ты раньше на это не жаловалась. Я не пойму. Тебе жаль одного несчастного утра, чтобы поддержать Лизоньку? Мои брови ползут вверх. «Причем тут Лизонька?» «А куда, думаешь, мы едем на бранч?» Деловито подмечает она. «В пекарню Елена Морозовой. У девочки первый рабочий день, она жутко волновалась». «С этого бы и начинала». Позже смысл сказанного женой полностью усваивается моим уставшим мозгом. «Ты так активно с ней общаешься, что знаешь о ее волнениях?» «Ну, после того, как я объяснила, Ситуацию с поваром из Маркиза отношения совсем потеплели. В конце концов, девочка ведь не виновата в том, что агентство перепутало время заказа, так? Это наша вина, что не уследили. Жена пожимает плечами. С чего вдруг такое внимание к девочке? Сама говорила, что Лиза и двух слов связать не может. Мария тяжело вздыхает. Не проработая она у нас на кухне несколько часов кряду Может быть, по-другому себя повела. Из-за нашей халатности она была уставшая, ламученная, еще и я с вопросами. В общем, я немного погорячилась. Все она может. Мы недавно обсуждали с ней Дэна Брауна. Ох уж этот Дэн Браун, будь он неладен. Не люблю зарубежную литературу, но благодаря жене знаю обо всех книгах этого писаки. На каждом званом ужине о нем говорит. Я уже молчу про коллекцию его книг у нас в спальне. Самая преданная фанатка. А что, если таких в семье будет двое? Я этого не переживу. Только не говори, что у вас один и тот же любимый писатель. Вот нет, не один и тот же. Лиза поделилась, что Влад рассказал о моей любви коду да Винчи, а потом она прочитала, и ей тоже понравилось. То есть ее Влад науськал? «Витя, ты умный мужчина, а очевидных фактов не видишь», – качает Мария головой. «Это каких очевидных?» Лиза могла не говорить мне, что Влад дал наводку, но сказала. «Она абсолютно бесхитростна и очень хочет понравиться, раз мои любимые книги. Кроме того, любит Влада. Чем не невестка? Замечательная будет невестка. Так что вперед из песней! Поддерживать нашу девочку!» Да, теперь уж точно не отвертеться. Кстати, а ты сказала Лизе, что являешься совладелицей пекарни? Ни к чему ей пока что это знать. Пусть проявит себя, а то еще решит, что взяли по знакомству. Через два часа. Лиза. Чувствую, как поднос чуть подрагивает в руках, но усилием воли стараюсь подавить нарастающую панику. Проработав столько времени официанткой, я научилась держать поднос прямо в любой, даже самой волнительной обстановке. Я в пекарне с 6 утра. Успела приложить руку ко многому. В частности, отвечала за выпечку, которую несу гостям. Вообще-то это не входит в мои обязанности, но гости сегодня особенные. «Всем привет!» лизенька тебе идет униформа!» подмечает отец Влада и мило улыбается. Улыбаюсь в ответ. Та да, форма здесь, что надо. Нежный бежевый оттенок подходит к цвету моей кожи. В этой пекарне интерьер в светлых тонах. Как зал для гостей, так и сама кухня. Столов тут, правда, не слишком много, хотя помещение просторное. Здешняя еда не для массового потребителя, ценники соответствующие. Какая красивая выпечка, говорит Мария Олеговна. Уже слюнки текут. Мои начали течь, еще когда почуял аромат, заявляет великан. Лизок, посидишь с нами? Конечно, посидит, тут же отвечает за меня его мать. Только если пять минуток, пожимая плечами. Влад отодвигает стул, и я сажусь. Наливаю из пузатого чайника чай, Беру кружку в руки, делаю маленький глоток, смотрю на Чаодаевых. Они хвалят выпечку, шутят, улыбаются. Неужели у меня теперь есть настоящая дружная семья? Еще через две недели. Понедельник, 18 марта 2019 года, 19.00. Лиза. Я жду тебя на улице говорит мария олеговна хорошо кладу телефон в карман спешу в раздевалку потом к парадному входу на улице уже ждет красный мерседес мамы влада сажусь на переднее сиденье мне конечно очень приятно что вы решили подвести но я могла бы и на маршрутке что за ерунда я была неподалеку на ее идеальном лбу снова появляется морщинка. скажу владу чтобы Выбрал тебе машину, давно пора. Умеешь водить? не мотаю головой. Значит, надо учиться. У меня будет машина? Мамочки. Здорово. И страшно одновременно. Ведь водить я не пробовала ни разу в жизни. Ладно, поехали, говорит Мария Олеговна. Ой, тут же вспоминаю, что мне необходимо кое-куда забежать и дело не терпит отлагательств, иначе просто умру от волнения. «Мария Олеговна, мне надо в аптеку, очень-очень!» «Ну, раз очень, тогда беги», — кивает она. Мухой вылетаю из машины, несусь в аптеку, а там вдруг теряюсь. «Какой лучше взять?» — спрашиваю у совсем еще молоденькой девушки-фармацевта. «Попробуйте этот». Она указывает на самый дорогой тест для определения беременности. Он точный. Тестов на прилавке море. Розовые, синие, и белые. Ну так что? Давайте лучше всех по одному. Провизор ухмыляется. Что, все так серьезно? Вы даже не представляете. Эх, где бы еще смелости прикупить, чтобы признаться Владу, что у меня задержка?